Глава 16. Перепутье. 20 февраля 1991 года 17:02. Снаружи Ленинград казался спокойным, несмотря на все тревожные события, которые носились над городом, как снежная метель. Плотные сумерки уже затягивали город в холодное объятия зимы, а небо окрашивалось в серые тона, отражая безысходность последних дней. В секции Невского проспекта завершались последние работы по открытию казино, которое должно было стать новой точкой влияния в криминальном мире. Зал наполняли ароматы свежего лака и краски, а со всех сторон их сдавались глухие звуки молотков и шагов рабочих. Валера стоял у окна, глядя на мокрые улицы Ленинграда, где под редкими фонарями мелькали случайные прохожие. Его мысли блуждали далеко от этого места, они были там, где он потерял связь с сыном. Уже прошло столько времени, а поиски не принесли ничего, кроме бесконечных ночных прогулок по пустым дворам, «Разговоров с гопниками бесконечных тупиков». Митя за это время обустроил их будущее. Он через свои связи с Тамбовскими организовал для Валеры новый паспорт. Все выглядело безупречно, фото из старого документа идеально вписалось в новый. Мити и Таня обеспечили все, чтобы Валера мог передвигаться без риска, что его поймают милиционеры. Даже машина была новая. БМВ, купленная Митей, Выглядело так, словно она олицетворяла их новый статус в криминальном мире. Казалось, все складывалось идеально, кроме одного. В этом круговороте Валера не чувствовала удовлетворения, не находил покоя. Его мысли были в другом месте. Даня также не сидел сложа руки. Он привел с собой троих друзей, всех бывших десантников, которые стали его надежной опорой в новом деле». Все шло к тому, что казино должно было вот-вот открыться, и каждый день приближал их к этому моменту. Дани был доволен, на его лице было видно удовлетворение от того, что все идет по плану. Но Валера был другим. Он больше не находил радости в том, что они строили, и с каждым днем его разум все сильнее погружался в поиски Димы. Сын исчез, как будто растворился в холодном воздухе, и каждый шаг приводил Валеру все ближе к отчаянию. Митя вдруг появился в поле зрения, и его серьезное лицо выражало что-то новое, какую-то новость. «Валера, помнишь Сиплова?» – спросил он, подходя ближе. «Так вот, он звонил. Дима снова появился на горизонте». Эти слова заставили сердце Валеры биться быстрее. Надежда, которую он почти утратил, снова вспыхнула. «Его видели на чердаке с пацанами, которые клей нюхали», – продолжил Митя. «Один из них, шустрый, ходит в костюме Адидас, в таком же, как ты подарил Диме на день рождения». Слова Митя ударили Валеру, как электрический разряд. Это была та самая зацепка, которую ему так не хватало. Костюм был особенным, Валера сам выбирал его для сына, зная, как тот мечтал о такой одежде. Мысли Валеры стремительно закружились, «Что, если Шустрый действительно взял костюм у Дима? Что это значит?» Он не ответил Мити, лишь кивнул и вышел из комнаты. Ему нужно было действовать быстро. Валера знал, что каждое промедление может стоить ему еще одной утраченной возможности. В голове крутилась одна мысль. Найти сына, какой бы ценой это ни стоило. 20 февраля 1991 года... 19.00 Ночью сгущалась над Ленинградом, но на этот раз Валера чувствовал, что впереди ждет нечто важное. Снег падал крупными хлопьями, скользя по ветру, который гнал его вдоль серых улиц Ленинграда. Ветра было много, он бил в лицо, оставляя за собой пронизывающий холод, что пробирался под одежду. Под ногами скрипели снежные кристаллы, которые оседали на замерзших лужах, и вечер надвигался стремительно. Температура в этот день опускалась до минус 9 градусов, и все вокруг, казалось, замерло под этим морозным облаком. В воздухе витало затхлая сыр из старого города, наполненного историями о криминальных разборках и людских судьбах, затерянных в его переулках. Валера вместе с Митей подъехали к старому дому, где их ждал Сыплый. Этот карманник знал многое, но его язык открывался только за звон монет. Сегодня он просил 50 рублей за информацию. На вид сиплый, как всегда, выглядел изможденно, с неухоженными волосами, прилипшими к его худому лицу. Он топтался у подъезда, спрятав руки в карманы старого пальто, ожидая своих денег. Его взгляд метался, как у человека, привыкшего быть на стрёме. Валерий резко остановился у него, не теряя времени. «Говори, что знаешь», — бросил он, холодно глядя в глаза Сиплому. Тот замелся, озираясь по сторонам, словно боясь, что их могут подслушать. «Говорят, видели Димана недели три назад. Ну, хули, с пацанами с Чакдака клея не нюхали там?» Сиплый прищурился, вспоминая. «А вот знаешь, что странно?» «Пацаны те не особо-то разговорчивые, но один из них шустрый. В новом костюме был Адике. Ну, фирма, ёпта!» «Я ведь помню, Диман в таком же гонял?» Митя переспросил, нахмурив брови. «Ты уверен, что это был тот же костюм?» «Да уверен я!» — Сиплой закатил глаза. Но откуда у этого Пашки, у которого с бабкой живет, мог быть такой Адик? Да он хуй без соли доедает, все знают, что он бедняк. «А тут фирма!» «Ну, я сразу подумал, не отжал ли он его у Димана?» Валера ощутил холод не только от зимнего ветра, но и от этих слов. Картинка складывалась все яснее. Шустрый мог отобрать костюмы у его сына. Значит, возможно, Дима был с этими ребятами, и в их руках могла быть зацепка. Холодная ярость всколыхнула с груди Валеры, но он сдержал себя, решив не показывать ее прямо сейчас. «Хорошо», — коротко бросил он, передавая Сиплому деньги. «Где мне их найти?» Сиплый взял купюру, поспешно сунув ее в карман и указал на чердак дома напротив. «Они часто там тусят. Культя, Шустрый, да и остальные. Может, и Диман там был, но я его не видел». Валера стиснул зубы, ощутив, как холодный ветер еще сильнее врезается в лицо. Это была зацепка мелкое, но достаточное, чтобы продолжить поиски. Валера и Мити поднялись по старым лестницам, ведущим на чердак. Воздух здесь был тяжелым и затхлым, пропитанным резким запахом клея, смешанного с сыростью старого здания. Тусклый свет падал из разбитого окна, обнажая силуэты молодых парней, сидящих на полу в углу. Некоторые из них вполголоса переговаривались, кто-то молчал, поткнувшись в газету, свернутую в трубочку для нюхания и клея. Валера заметил среди них шустрого, одетого в тот самый костюм «Адидас». Он выглядел как чужак среди этих оборванцев. Костюм, явно не вписывающийся в их привычную одежду, сиял на нем как символ недавней кражи. Валера резко шагнул вперед, Митя шел за ним, держа руку на кармане, где был спрятан нож. Шустрый заметил их приближение, и его глаза расширились от страха. «Шухер! Менты!» Вдруг закричал один из пацанов, вскочив на ноги. Паника разнеслась по чердаку, как лесной пожар. Парни вскочили, толкая друг друга, пытаясь убежать через узкий лаз, ведущий на крышу. Но Валера и Митя не обращали внимания на остальных. Их цель была одна. Валера метнулся вперед, схватив Шустрого за воротник, притянув его к себе. Шустрый попытался вырваться, но Валера был сильнее. Откуда у тебя этот костюм? Валер заговорил тихо, но в его голосе слышалась угроза. Митя стоял рядом, готовый пересечь любую попытку сопротивления. Остальные пацаны, заметив это, разбежались кто куда, оставив Шустрого наедине с двумя разъяренными мужчинами. "Говори!" Валера стиснул зубы, чувствуя, как в груди накапливается ярость. «Где ты взял этот костюм? Отвечай!» Шустрый, сбив дыхание от неожиданности, начал что-то невнятно бормотать. «Купил я его! Купил!» — сказал он, пытаясь вывернуться из захвата Валеры. Мити засмеялся и, прищурив глаза, язвительно добавил. «Ага, купил. И на что?» «На пенсии твоей бабки в 50 рублей?» Он покачал головой, насмехаясь над попытками Шустрого выкрутиться. Шустрый заметно нервничал и вместо оправдания вдруг выпалил. «Мусора позорные! Ничего вы мне не пришьете?» Мити перестал смеяться. Его лицо резко изменилось, и, не торопясь, он достал нож из кармана. «А ну-ка, повтори!» Его голос стал угрожающим. «С каких пор ты, Шваль, смеешь нас мусорами называть?» «Давай, колись, где взял костюм?» Валера не выдержал. Его ярость, кипевшая все это время, прорвалась наружу. Он резко ударил Шустрого кулаком в живот. Тот рухнул на пол, хватаясь за живот и задыхаясь от боли. Валера смотрел на него сверху, дышать тяжело. Шустрый, скрючившись на полу, слабо попытался оправдаться. «Я...» «Я его в карты выиграл!» Шепота в голове Валера становились все громче, заполняя его сознание стирая границы между реальностью и безумной яростью. Каждый вдох, каждый взгляд накорчившегося перед ним Шустера тянуло его глубже в темноту, где уже не существовало ни жалости, ни милосердия. Это были не слова, это были команды, которым он не мог сопротивляться. Валера медленно подошел к шустрому, который задыхался после удара, и его рука неосознанно потянулась к обломку ржавой трубы, лежащей на полу. Металл был холодным, тяжелым, как и мрак, который окутал его разум. Шепоты внутри него уже не давали пощады, приказывая ему действовать. «Ломай! Пытай! Мучай!» Мити, стоявший рядом, заметил перемену в его взгляде и застыл. Он знал этот взгляд, знал этот голос, который Валера произнес хрипло и бесстрастно. Ну, как хочешь, дружок, Митя почувствовал, как напряжение сгущается вокруг них. Он знал, что ничего хорошего не будет. Валера уже не был собой. Шустрый попытался что-то сказать, но его голос утонул в боли. Валера, как хищник, наклонился к его руке и силой выдавил трубу в пальцы парня. Треск кости заполнил комнату, и крик Шустрого эхом разнесся по чагдаку. Но Валера не вздрогнул, а он продолжал давить. «Это не конец. Ты чувствуешь это? Боль других — это твоя радость!» Валера сжал трубу еще сильнее, пока один из пальцев Шустрого не вывернулся под невозможным углом. Митя остолбенел, видя, как его товарищ, который когда-то был просто человеком, сейчас превратился в нечто чуждое и жестокое. «В карты выиграл!» – сквозь зубы прошипел Валера. «А может, ты его в карты разыграл?» Шустрый плакал, не в силах сопротивляться. Его лицо было бледным, изуродованным болью, но Валера не собирался останавливаться. «Ты не понял». Тихо сказал Валера, его голос был чужим. «Я твой кошмар!» Он схватил другой палец и снова сжал трубу с такой силой, что даже Митя отвернулся. Шелчок кости прозвучал еще громче. Шустро трясло в конвульсиях, а его крик разрывал ночную тишину. «Больше! Больше боли!» Шептали глаза в голове, заставляя Валеру продолжать пытку, словно это был ритуал. Митти стоял напряженный до предела, наблюдая за тем, как Валера ломал пальцы Шустрова. Крик жертвы смешивался с тихими шепотами, которые, казалось, проникали в сознание Мити. Его руки дрожали, а в груди накапливалось что-то невыносимое. С каждой секундой боль Шустрова превращалась в его собственную. И вот на миг он почувствовал, как его желудок сжался, почти выплескивая содержимое наружу. Он глубоко вдохнул, чтобы не сблевать, сжав зубы так сильно, что, казалось, они треснут. «Стоп!» – закричал он, неожиданно подскочив к Валере и, схватив его за плечо, резко дернул назад. «Ты что творишь? Фаши...» Митя замер, слова застряли в горле. Перед ним уже был не его товарищ. Митя застыл от ужаса, глядя в глаза человеку, которого он знал слишком хорошо. Перед ним стоял его отец, человек, которого не стало 15 лет назад. Взгляд был точь в точь, как в детстве, строгий и суровый. Он всегда появлялся таким, когда Митя привинился. «Ты думаешь, я этого не увижу? Ты вечно все портишь!» Сказал призрак, произнося те самые слова, что Митя слышал десятки раз в детстве, когда снова попадался на мелких шалостях. Эта фраза прошлась сквозь Митю, как острый нож. Его ноги стали ватными, он на мгновение потерял равновесие и отступил назад, спотыкаясь. На долю секунды Митя опустил взгляд на пол, его разом бился между реальностью и наваждением. Когда он поднял глаза обратно, призрак исчез. Перед ним снова стоял Валера, который уже повернулся к корчащемуся на полу шустрому, Готовый продолжить свою кровавую работу. Митя вцепился в свое сознание, пытаясь вырваться из ужаса того, что только что увидел. Валера все сильнее сжимал трубу в руке, чувствуя, как внутренняя тьма захватывает его полностью. Шепоты в голове становились все громче, подстегивая его продолжать, ломать, уничтожать. Он знал, что остановиться не может, да и не хотел. Руки Шустрого уже не могли двигаться, пальцы были искорежены, как тряпичная кукла. Шустрый пытался что-то сказать, хрипло шептал, но из-за боли его слова превращались в бессвязный набор звуков. Валера не слышал, что он пытается донести. Возможно, это была правда, возможно, очередная ложь. Но шепота не давали ему остановиться. «Где Дима?» – сквозь зубы произнес Валера – Но не услышал ответа. Шустрый задыхался, его дыхание стало приливистым и хриплым. Митя сделал шаг вперед, чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля. Он схватил Валеру за руку, пытаясь остановить его. «Валера, хватит! Ты его убьешь!» Но Валера уже не слышал, а он толкнул Митю в сторону, не контролируя силы. Шустрый продолжал биться в конвульсиях, когда Валера с яростью размахнулся и ударил его металлической трубой в грудь. Треск был почти неслышным, но его последствия оказались катастрофическими. Шустрый замер, и тело вдруг стало неподвижным. В помещении повисла мертвая тишина. Митя, отступив назад, в ужасе смотрел на Валеру. Шустрый не шевелился. Его дыхание прервалось. Валера, все еще сжимая трубу, наконец осознал, что произошло. Он опустил взгляд на Шустрого, не веря в то, что натворял. Тишина тогда -то оказалась оглушающей, но для Мити каждое мгновение было насыщено шумом его собственных мыслей. Шустрый лежал неподвижно, Валера стоял над ним, все еще сжимая трубу в руке с пустым, безжизненным взглядом, в котором не было ни осознания, не вины. Митя почувствовал, как адреналин ударил ему в голову и, не выдержав напряжения, хохотнул почти невольно. Его смех был нервным, немного истеричным, как у человека, который сам не понимает, над чем он смеется. «Я тебе уже говорил, что ты маньяк!» — сказал он, проглатывая смешок, но не сводя глаз с неподвижного тела шустрого. Валера медленно повернулся к нему, Но в его глазах было полное непонимание. Это было не осознание содеянного, не горечь или ярость. Это был шок, чистый и неподдельный, как у человека, который внезапно осознал, что миг вокруг него развалился, а он — лишь наблюдатель. Митя мгновенно все понял. Он смекнул, что Валера в таком состоянии не способен не осознать произошедшее, не понять, что делать дальше. «Валим отсюда!» быстро сказал он, заглянув Валере в глаза. Сейчас все собаки сбегутся на этот крик! Надо убираться!» Они вышли из подъезда, ступив на скрипучий снег. Мити первым направился к БМВ, оглядываясь через плечо. «Пиздосики это, Валерон! Полный аут!» Пробормотал он, теряя контроль над собственным страхом. Валера шел следом, чувствуя, как реальность снова ускользает. Его шаги были тяжелыми... Каждый из них отдавался тупой болью в голове. Шепоты становились все громче, проникая в самые глубины его разума. Он остановился, схватившись за виски, как будто пытался удержать свою голову от раскалывания. «Валер!» Митя обернулся, заметив, что его друг не двигается. «Эй, ты как?» Но Валера уже не слышал, боль усилилась, шепоты наполняли его мысли, И вдруг вокруг все потемнело. В этот момент из-за угла выбежал участковый. В его глазах мелькнуло понимание. Крик, подозрительные типы, машина, типичные бандиты. Он мгновенно оценил ситуацию, и его рука потянулась к кабуря. Стоять, милиция! Руки вверх! Участковый вытащил пистолет и направил его на Валеру. Мити застыл, и его лицо исказилось в ужасе. Пиздец, приплыли! Прошептал он, осознавая кошмар происходящего. Валера медленно поднял голову, его глаза горели чем-то нечеловеческим. Улыбка на его лице выглядела жутко неестественной. Он посмотрел прямо на участкового, его голос звучал хрипло, как будто сквозь его горло продирались те самые шепоты. «А Танечка больше не плачет», – произнес Валера тихо, но каждое его слово отдавало сталью. «Ты качаешь ее, она больше не дышит, ее маленькое сердечко больше не бьется». Участковый замер, его лицо стало белее снега под ногами. В глазах появился ужас. Он не понимал, как этот человек знает о смерти его дочери. «Ты это! Давай, мужик, не дури!» Голос участкового задрожал, но он попытался держаться. Пистолет в его руках стал дрожать. Митя, стоя в стороне, перекрестился, словно перед лицом чего-то потустороннего. Все происходящее казалось нереальным. Валера сделал шаг вперед, приближаясь к участковому. Его голос стал еще тише, но от этого только более пугающим. «Ты ее убил. Ты виновата». Участковый не выдержал, его руки ослабли, пистолет дрожал все сильнее – И вот-вот он мог выпустить его из рук. Казалось, что он буквально ломается под давлением слов Валеры, как кукла. «Ты вышел из вонной. Она отонула», — продолжал Валера, и его голос был полон ледяной безжалостности. «Ты оставил ее одну. Ты виновата». Участковый, будто сломленный этим знанием, шагнул назад. Его пистолет опустился, и Валера спокойно подошел к нему, взял оружие за ствол и вытащил из его рук. Секунда и удар рукоятью пистолета пришелся прямо в висок участкового. Он рухнул на снег, как подкошенный. Митя замер, он не мог повигать своим глазам. На снегу, под ногами Валеры, участковый лежал без движения. Из виска медленно стекала кровь, Его глаза были открыты, но больше не видели ничего. На заднем плане качались качели. Они двигались, словно кто-то невидимо толкал их туда-сюда, но на них никого не было. «Садись», – тихо сказал Валера, будто ничего не произошло, и направился к БМВ. Митя не двинулся с места, все еще смотря на тело участкового, но затем, медленно приходя в себя, пошел за Валерой. Темная дорога тянулась бесконечной лентой под звуки мотора БМВ. В салоне царила тишина, нарушаемая лишь периодическими шорохами, когда Валера нервно тер виски. Его взгляд был устремлен вперед, но явно был где-то далеко от этой дороги и машины. Митео украдкой посмотрел на него и, наконец, решился нарушить молчание. Прости! «Можно вопросик?» – начал Митя, стараясь придать голосу легкую шутливую интонацию, но внутри было напряжение. Валера едва кивнул, продолжая смотреть вперед. «А вы, простите, Антихрист, да?» Митя улыбнулся, но улыбка явно выглядела натянутой. Валера перевел на него взгляд, полное недоумение читалось в его глазах. «Почему ты так решил?» но... «Откуда ты знал про дочку участкового?» Митя взмахнул рукой. Валера махнул рукой в сторону, словно отгоняя что-то несущественное. «А, это...» Я, когда Димку искал, был в том районе, спрашивал у бабушек, может, видели его. Одна я рассказала историю про Таню, потом показала на участкового. «А вон он, милок, идет во всей красе». Митя покачал головой, глядя на дорогу. «Я на чердаке, когда тебя остановил, видишь ли, не тебя увидел тогда, а батю своего, как живого». Валера перевел взгляд на Митю, удивление мелькнуло в его глазах. «Да уж, на чердаке полный кипиш был, меня что-то жестко накрыло». Митя хохотнул, хотя в его смехе явно чувствовалось напряжение. «Накрыло? Нихуя себе накрыло! Ты ж чуть не устроил тот гестапо во всей красе!» Они снова ехали молча. Митя, чтобы снять напряжение, включил радио. С динамиков заиграла Атас группа Любе. Митя слегка усмехнулся, а Валера закрыл глаза, стараясь хотя бы на миг забыть все, что произошло в тот день.